Он ищет заразное начало холеры, того самого возбудителя, которого удалось обнаружить только спустя 20 лет Роберту Коху. Здесь, в своей спальне, он и совершил эксперимент на себе, стоивший ему жизни. Он хотел найти прививку, предохраняющую от холеры. Когда в середине августа Обермайер почувствовал, что заболел, он не испугался, а направился к Верхову, И сказал, что болен холерой, но надеется выздороветь. Уже будучи больным, он все еще продолжал исследовать собственные выделения, надеясь обнаружить заразное начало. А ранним утром 20 августа 1873 года, то есть в возрасте всего лишь 31 года, Обермайер скончался, пав жертвой собственного эксперимента. Он был одним из самых благородных людей своего времени. Обермайер не успел произвести решающего эксперимента, определяющего инфекционную способность крови больного возвратным тифом. Это сделали два русских врача, сначала Минх, а затем Мечников. Опыт на себе Григория Минха относится к 1874 году. Минх, урожденный русский, сын майора царской армии, период проведения эксперимента был прозектором больницы в одессе его опыт заключался в том что минх ввел в себе кровь больного возвратным тифом несколько позже а именно в 1878 году минх первым высказал мысль о том что эта болезнь возникает в результате укусовшей и других досаждающих людям насекомых эксперимент минха является классической иллюстрацией истории этой области медицины Минг писал о своем опыте. 25 апреля я надрезал себе запястье руки стеклом пробирки, в которой хранилась кровь больного возвратным тифом, содержавшая большое количество сперохет. Первый приступ болезни начался у меня 1 мая в виде озноба и затем высокой температуры на протяжении 24 часов. Последующие три дня жар был умеренным. На пятый день, не перенеся ожидаемого кризиса, я чувствовал себя почти здоровым. Хотя я поначалу не был убежден в том, что это возвратный тиф, я полагал, что болен бронхитом. Я все же решил соблюдать комнатный режим. На одиннадцатый день после нового озноба у меня опять началась лихорадка, сильно повысилась температура, которая потом резко упала. Падение температуры сопровождалось сильным потовыделением. Этот кризис наступил в ночь с 15 на 16 мая. Температура упала с 41 до 34,3 градуса. Через 8 дней у меня был третий приступ, который после кризиса окончился полным выздоровлением. Таким образом, это был типичный возвратный тиф. Течение болезни не вызывало в этом ни малейших сомнений. Минх опубликовал еще немало работ о других эпидемических заболеваниях, и поэтому в истории медицины России он считается основателем русской тропической медицины. Под влиянием опыта Минха на себе, несколько лет спустя предпринял нечто аналогичное и Мечников, в то время также работавший в Одессе. Впоследствии Мечников приехал в Париж и стал работать вместе с Пастером. Затем стал директором Института Пастера, а в 1908 году вместе с Паулем Эрлихом был удостоен Нобелевской премии. Свой опыт Мечников произвел в апреле 1881 года. Некоторые считают этот эксперимент попыткой самоубийства. Мечников родился в Харькове, в семье офицера. В то время, когда он провел свой эксперимент, ему было 36 лет. В этот период Мечников пребывал в весьма подавленном настроении. Его огорчали трения с коллегами и властями. Со временем молодой жене удалось вывести его из этого подавленного состояния, но вскоре она заболела туберкулезом и в 1873 году умерла. В феврале 1875 года Мечников женился вторично на 15-летней Ольге, девушке из интеллигентной семьи, проживавшей в одном доме с Мечниковым.